Учитывая репутацию имперской СБ, капитан Морозов не оправдал надежды Тэш. Он оказался совсем не страшен. К тому времени, как он заказал в кабинет благословенно обильный завтрак, рассказ Тэш про их побег и последующие странствие через три планетарные системы подходил к концу. Первый, еще не такой жуткий перелет на станцию Фелл, где их иллюзорному ощущению безопасности пришел конец, когда застрелили их телохранителя. Бегство в ступицу Хеджина. Недели, растянувшиеся в месяцы, пока они перепрыгивали с одной станции ступицы на другую, поставив свою жизнь на эту игру в наперстке. И страшные, короткие, стрессовые дни перелетов сменялись страшными, долгими, скучными неделями пряток. Дурные вести из дома, настигшие их точно мучительный медленный удар молота. Месяца на независимой планете пол, когда их постепенно отпускала, и они совсем было уверились, что стряхнули с хвоста погоню. А потом все началось снова. Последний перелет на Камарру, где почти и ставил их запас денег, чистых документов и решимости. Поначалу она старалась не упоминать, каким образом они меняли свои документы и легенды, но Морозов быстро обо всем догадался, и в конце концов Тэш честно рассказала и об этом. Может, по-избэшному устрашающим Морозов и не был, зато у него было качество получше, он умел понимать. Пока женщины неуверенно мялись, он поделился с ними несколькими забавными ляпами из собственного опыта, и тогда Тэш узнала, что несколько лет назад тот служил младшим полевым агентом СБ на Джексоне. Байки о его похождениях были увлекательны, хотя уже не актуальны. Однако теж начала догадываться, что в историях, о которых Морозов умолчал, таятся приключения не столь забавные и завершившиеся отнюдь не неудачами. «Никто не становится аналитиком без полевого опыта», — объяснил он. «Эти работы требуют совершенно разного набора навыков. Однако, когда перед тобой встает задача разобраться в полевых рапортах, весьма полезно иметь собственный опыт написания таковых». Похоже, нынешняя работа в штаб-квартире его вполне устраивала, а голоснимок уже не юной женщины с ребенком, почти заваленный бумагами на его захламленном столе, подсказывал почему. К моменту, когда сэндвичи, чай, сыр и обжаренные овощи оказались поделены поровну между всеми обитателями кабинета, Тэш с поправками и комментариями Риш довела рассказ до своего странного бракосочетания нынче на рассвете, — Как жаль, что мне не случилось оказаться свидетелем на этой свадьбе! — заметил Морозов, щурясь в усмешке. — Весьма донкиходский поступок со стороны вашего, эм... жениха. — Что ж, полагаю, слабые сердца недостойны прекрасных дам. — Наверное, это звонок адмирала заставил его... Она проглотила окончание фразы «сделать глупость» и заменила на другое, прибавил ему вдохновение. — Ком все трезвонил и трезвонил, и кончилось тем, что айван Айвенксав сорвал его с руки и запихнул в холодильник. Морозов чуть не подавился сэндвичем, но когда отдышался, то выдавил всего лишь «да ну!». «Скажите, этот его адмирал Десплин — важная персона?» «Глава оперативного отдела генштаба всей имперской службы?» «Можно сказать и так, но это будет милым преуменьшением». протянула Тэш. -о -о «Значит, Айвен не просто военный клерк средней руки?» «Так тоже можно сказать». Губа Морозова дрогнули в улыбке. «Ну и это будет милым преуменьшением». СБшник доел, откинулся на своем вращающемся кресле и сложил пальцы шалашиком. «Наверное, мне стоит пояснить. Я прослужил несколько лет на стажировке в штаб-квартире СБ в Фарбар-Султане» еще когда во главе имперской безопасности стоял легендарный шеф Ильян. По крайней мере, имя илиана было ей смутно знакомо. Отец его упоминал и не раз, обычно сопровождая проклятиями. Она неуверенно кивнула. «Внутренние дела — не мой департамент, но невозможно долго служить в столице и быть совершенно не в курсе дел высшего форства. Вы там познакомились с Сайваном Ксавом?» — Нет, мы не встречались лично до тех пор, пока я не занялся делом клона его кузена. — А при тут единение Джексона? И какого именно кузена? — А мне... нам. Наверное, еще предстоит познакомиться с этим кузеном или его клоном. Тэш сделала паузу. — Скажите, это тот самый кузен Майлз, о котором он нам говорил? А он... важная персона? Морозов на мгновение зажмурился, а потом посмотрел на нее страдальчески. — Ваш муж много успел рассказать вам о себе? — Не очень. Я прочитала про него в справочнике. — Где? Может, я вам лучше покажу? Через несколько минут над его компультом развернулась та самая база данных. — Но зачем вы смотрели комарскую базу данных, разбираясь в бароярских делах? — мягко поинтересовался Морозов. Она показалась мне более объективной. Не воспримет ли он это как оскорбление? Морозов глянул на страницу досье Айвана Ксава и фыркнул. — Да, данные правдивые, но не полные и прискорбным образом устарели. Вам стоило поискать дальше, дорогая Тэш. У меня не было времени. Ладно. Морозов развернулся к нему вместе со стулом. Связи между семействами высших форов сложны, запутаны и заминированы. Прежде чем вы шагнете туда, настоятельно советую вам, как следует подготовиться. — А Айвенгсов высший фор? — Я думала, он просто из среднего класса, посредственность. Он так себя держит. Тэш начала раздражаться. — В какую такую хитрую сделку она умудрилась ввязаться? — О да протянул Морозов так, словно это все объясняло. Тэш смерила его сердитым взглядом, и он успокаивающе поднял ладонь, стараясь не улыбаться. Чтобы понять особое положение капитана Фарпатрила в столице, надо прогуляться немного выше по его фамильному древу. Его мать прекрасного форского рода, и ее уж точно нельзя недооценивать. Но самое интересное здесь наличествует именно с отцовской стороны. Он сказал, что он единственный ребенок, как и его отец. Во всяком случае, в тех списках про его братьев и сестер ничего не было. Еще выше. Бабушкой капитана Фарпатрила по отцовской линии была принцесса Соня Фарбарра. Она и ее старшая сестра Оливия. Две дочери принца Ксава Фарбарры, который, в свою очередь, был младшим сыном императора Дорки, позже прозванного Доркой Справедливым и сводным братом императора Юрия, впоследствии прозванного «Безумным». Но это уже другая история. Может, для баронессы или бабушки это были не просто имена из исторических книг, но для Тэш они прозвучали преданиями глубокой старины. Юрий поднял кровавое и жестокое восстание против оккупации на самой планете, пока его брат Ксав летал по всей галактике, собирая силы не столько в поддержку Бараяра, сколько против Цатаганды. И, хм, да, это было все, что теша о нем знала. Значит, прадед Айвана Ксава был очень важным принцем, а его прапрадед вообще императором. Она с подозрением посмотрела на Морозова, который уже прикрыл рот ладонью, а глаза у него лучились от ужасно раздражающего смеха. Или это очередное милое преуменьшение? Мы сейчас доберемся до сути. Возвращаясь к настоящему времени, Айвен Ксаффар Патриал с самого рождения стоял почти в самом начале списка потенциальных наследников Бароярского трона, если, не дай бог, с императором Грегором случится что-либо нехорошее. Вернее, так было, пока Грегор не женился на Лаисе Тоскане, и у них, к всеобщему облегчению, не родились сыновья. Список наследников? А он длинный? Не слишком хотя несколько поводов для гражданской войны в нем найдется и сейчас. Возглавлял его всегда... Понимаете, Оливия, старшая сестра Сони, вышла замуж за графа Петра Фаркосигана, который, в свою очередь, произвел на свет графа Эрила Фаркосигана, отца Майлза Фаркосигана, того самого Айвановского кузена. Сейчас он лорд-аудитор Майлз Фаркосиган, Если вы задержитесь в фарбар-султане дольше, чем на 10 минут, то, гарантирую, познакомитесь и с ним. Однако даже идиотам всегда было ясно, что ни один из фаркосиганов и шагу не сделает к трону, если вспомнить обстоятельства, при которых лорд Майлз пострадал еще до рождения. Так что это место вроде как оставалось вакантным, пока Грегор не обзавелся собственными наследниками. Однако вместо этого вес всеобщих ожиданий лег на плечи лорда Айвана Фарпатрила и давил на него. Риш слушала, замерев, точно статую из синего мрамора. Тэш надеялась, что та отслеживает все сложные хитросплетения точнее, чем она. А ей самой вскоре, несомненно, предстоит горячее свидание с компультом, домашняя работа. Тэш ненавидела делать домашнюю работу, но выбора нет. Как следствие, Фарпатрил всю жизнь был потенциальным магнитом для заговорщиков из любых оппозиционных политических партий. Защитой для него отчасти служил клан его кузена, а отчасти его собственной. Наверное, точнее всего подходит определение «примечательно бесхарактерный образ жизни». Давление на него ослабилось совсем недавно, и то до определенного предела. «Неужели мать Айвана Ксавы не заботилась о том, чтобы продвигать его?» — спросила Риш, явно озадаченная тем, как можно пренебречь таким первейшим материнским долгом, или хотя бы не присматривала за его продвижением. Полагаю, леди Элис всегда гораздо больше волновала, как защитить его от риска. В конце концов, он ее единственный ребенок. Хотя она по-настоящему грозная женщина — «Случись с Грегором что-либо скверное, я уверен, что прежде всего она проследила бы, чтобы все виновные были повешены со всеми надлежащими церемониями, а затем приняла живейшее участие в процессе приведения сына к его новым обязанностям». «А я думала, она секретарь», — подавленно произнесла Тэш. «В базе данных ее называли каким-то там секретарем». Она покосилась на Морозова, глядевшего на нее в изумлении милое преуменьшение? Светский секретарь императорского дворца. На протяжении десятилетий она была официальной хозяйкой дворца у императора Грегора, а теперь первая помощница императрицы Лаисы, одна из самых могущественных женщин в столице, на свой скромный лад. Я знаю, что шеф Иллиан никогда ее не недооценивал. Намерен ли айван Ксав взять ее навстречу со своей матерью, когда они приедут в фарбар Султану. И если да, может, стоит сразу начать разговор с упоминания о предстоящем разводе, а лишь затем рассказать ей про свадьбу. Пока Тэш обдумывала возможные последствия, Морозов уже собрал остатки завтрака и унес под нос за дверь. Когда же он вернулся, его мысли явно занимало то, что ему непосредственно положено как аналитику СБ. «Скажите, Риш...» А как вообще баронессе пришла в голову мысль создать свои драгоценности? Должно бы для нее это был увлекательнейший проект. Снова Тэш пришлось собирать в кучку все, что осталось от ее мозгов, и снова приниматься за увертки. А Ивана Ксава затолкать в самый дальний уголок разума, как нечто глобальное, что не объехать и не обойти».